Глава 13. Алиса не ожидала такого прямого вопроса, поэтому вся выпитая вода чуть обратно не пошла. Она закашлялась, покраснела. Фокси приподнялась, похлопала по спине, потом усадила лису рядом. Прости, я не люблю ходить вокруг. Алиса пыталась отдышаться и старательно делала вид, что не может говорить. Вопрос Фокси и в самом деле застал врасплох. До этого ей и в голову не приходило, что ее отношения с братьями нужно будет кому-то объяснять. Лиса сама об этом не задумывалась и была не готова о таком разговаривать. И не ожидала, что придется это делать так скоро. Я понимаю, в каком мире мы живем, детка. Продолжала Фокси, разглядывая лесу. И понимаю, что значит, когда двое таких опасных мужчин так смотрят на девушку. Они тебя хотят я думаю, они получают свое. А вот ты хочешь? Чего? Лиса, наконец поборов смущение, прямо глянула на Фокси. Если хочешь что-то сказать, пусть уж говорит, как и начала, прямо. Быть с ними, хочешь? Или они заставляют? Задавая последний вопрос, Фокси зло сжала губы. И Лиса, вздрогнув, торопливо заговорила. Нет, не заставляют. И не заставляли? И вообще... Мне не очень приятно говорить. Фокси неожиданно обняла лесу. Элис, не бойся меня. Вообще теперь ничего не бойся. Если ты не хочешь с ними быть, то останешься здесь, со мной. И не волнуйся за хантеров. С ними Жан разберется. Тебе не стоит так расплачиваться с ними. Хватит того, что Нэнни... Тут она неожиданно всхлипнула, но сдержалась. Помолчала немного, а потом тихо заговорила, покачивая лицо в своих объятиях, как ребенка. «Понимаешь, если мне Нэнни, она тогда в общине, она за меня заступилась, помогла. Сама на птичьих правах была, а мне помогла. Тварь эта, Дэниел, он меня хотел продать соседям. На меня глаз их старейшина положил». А про него слухи дурные ходили. Говорили, что до катастрофы в тюрьме сидел за серию изнасилований. Со смертельным исходом. Его потом свои же прибили. Но тогда еще мало что понятно было. Все боялись и искали сильную руку того, кто сможет решение принимать за них. Я не знала про это, а Нэнни подслушала и рассказала мне. И помогла уйти. Отдала кое-что из своих вещей. «Оружие отдала. Я ее уговаривала вдвоем бежать, но она за тебя волновалась. Что ты не выдержишь?» «Да и вообще тогда опаснее было, чем сейчас. Сейчас как-то все беды знакомы уже, а тогда...» «Понимаешь, тогда словно дикое поле. Не поймешь, человек или мутант. Все еще неявно было. Еды не было, добывать ее негде». Все маркеты, склады, все разграблено. Пусто. Зверей расплодилось много диких. Даже пумы приходили с гор, представь. И самое главное, люди, как звери. Хуже. Гораздо хуже. Фокси прервалась, отодвинулась, чтобы выпить немного воды. Потом посмотрела на лесу, погладила по щеке. Красивая-то какая выросла девочка. И чистая. Такая чистая. Значит, не зря она не мучилась. Не зря все было. — как же ты выжила? Жан помог? — Ну... Фокси невесело усмехнулась. — Всего и не расскажешь. Я же пошла на восток. Далеко ушла отсюда. Решила до Флориды добраться. Почему-то мне казалось, что там будет легче. По пути попала в ловушку. Знаешь, что-то вроде дома у дороги. Заколоченного, мертвого. Решила пересидеть. Неопытная была. Не проверила до конца. А там... Людоеды. Мутанты? Нет, милая, не мутанты. В том-то и дело. Несколько... Ну, не человек уже. Нет. Но в целом все было грамотно. Зайдешь, дверь автоматически закрывается. А они сразу накинулись. Мне повезло. Я ростом маленькая, юркая и пистолет. Они не ожидали, что у меня будет пистолет. А мне его Нэнни отдала. Утащила у Дэниела из Закромов. Я их перестреляла в упор. Они просто не ожидали, не успели защититься. А потом стала дома осматривать и нашла Жана, связанного и приготовленного для, ну, ты поняла. Лиса вздрогнула. «Конечно, такие истории рассказывали, пару раз приходили из других общин, но всегда как-то без подробностей. А тут...» Она представила себе Фокси 8 лет назад, еще совсем молодую, испуганную, в логове зверей. Подумала, смогла бы она вот так вот просто стрелять в упор, и поняла, что не знает. «Они эти твари мутантами тоже не брезговали. Ну а что, тоже мясо?» – продолжала Фокси. Жан, как ты понимаешь, уже тогда не особо на человека походил. Сейчас еще меньше походит. Я его освободила. Я оставила в том доме, пока в себя не пришел. Не знаю, почему не пристрелила. Целилась ведь в него. Но у него в бессознательном состоянии такое лицо было. Спокойное, что ли. Я не смогла. Странно, да? Людей смогла, даже не задумалась. А не люди, нет. Я ушла, а потом через полдня опять влипла. Мне вообще везло. Да уж. В этот раз просто банда. Обычные отморозки, которые не нашли себе постоянного места. А может, и не искали. Они мне страшно обрадовались. Женщина и одна. Ну, конечно, такой подарок. Я не успел в этот раз реагировать. Просто подкараулили и поймали. Так бы мое путешествие там и закончилось, если б не Жан. Он, оказывается, пришел в себя и вынюхал меня. Не спрашивай, как. Пошел по следу и нашел. Короче говоря, в живых он никого не оставил. Она помолчала. Он совсем не может говорить: попал под первое жесткое излучение. Он морской котик, как раз на берегу был, развлекался в Майами. Туда хорошо прилетело. Это он мне потом сказал говорить он не умеет а вот думает очень громко ответила она на незаданный вопрос лисы улыбаясь он в момент удара был под серьезным кайфом под тяжелыми вещами и видно одно на другое наложилось да еще его особенности личные тут не объяснишь да и не поймешь что повлияло я всего лишь интерном была в хирургии не могу такие вещи выяснять Суть в том, что он остался жить, правда, дозу хапанул серьезную. И, едва придя в себя, понял, что все пошло прахом. Какое-то время прятался, потом примкнул к людям. А потом к мутантам. Когда люди стали таких, как он, убивать. Тогда многое происходило, тебе не рассказывала, наверное. Да ты и сама должна помнить. Лиса кивнула. Она помнила. Не все, но многое. Безумие людей на улицах, разграбленные маркеты, радиационные зоны, бандитов и зверей, людей, которые сидели и ждали полицию и военных, свято веря в то, что их спасут, валяющиеся повсюду трупы в больших городах, болезни и голод. Нэнни тогда сделала единственно верную вещь, примкнула к общине, нашла защиту для себя и для нее, лисы, и нашла чем заплатить. Лиса отвернулась торопливо, чтобы не расплакаться. Ее не могла уйти тогда. Бросить чужого ей ребенка. Но не ушла. Не бросила. — Не плачь, милая, не плачь. Фокси опять обняла ее. — Уже все наладилось. Видишь, мы живем. Мы живы. не бы радовалась этому. — А как вы это место нашли? — Жан вынюхал. — Понимаешь... «У него странная мутация. Он плохо переносит солнце. Тяжело. Кожа стала чувствительной. И хорошо чует предметы. И людей. Нам надо было спрятаться. Жан сказал, что Флориды больше нет. Под воду ушла. И что там, на восточном побережье, там тоже ничего нет. Поэтому мы двинулись на запад. На солнце ему с каждым днем все хуже становилось. Терял сознание даже». Его, кстати, именно в таком состоянии людоеды и поймали. Он еле заполз внутрь этого дома, думал спрятаться, а они... Ну, короче говоря, мы пошли обратно. Общину по дуге обошли. А через день ходьбы натолкнулись на это место. Волморт, само собой, пустой давно был, но под ним укрытие от торнадо. Жан унюхал. Ну а дальше дело техники. Здесь вообще-то очень хорошо и безопасно. Есть вода, есть свет. Жан нашел панели, прикрутил их на крышу маркета. Он вообще очень рукастый. Все, что ты здесь видишь, это его заслуга. А еще внизу мы нашли дополнительный склад Волмарта. Тут, похоже, распределительный центр был. Ну, как ты понимаешь, мы можем не переживать о еде в ближайшие сто лет. Днем на улицу почти не выходим, Жан не может и меня не пускает. А вот в сумерках... По ночам Жан один ходит, ему опасаться нечего. Мутанты его боятся, люди тоже. Лиса только кивнула. Понятное дело, боятся. Еще бы. Поэтому я тебе предлагаю серьезно. Оставайся. Еды и места всего хватит. С хантерами решим. Лиса посмотрела в решительное лицо Фокси, покачала головой. Нет, Фокси, спасибо. — Ну, я с ними. Да и мешать вам тут. Вы же не просто так совсем одни живете. — Ну да. Жан не любит посторонних, поэтому ты остаться можешь, а вот хантеры — нет. Тем более, что это профессиональные охотники за головами, несмотря на то, что сами мутанты. — Нет, ну что ты! Лиса удивленно отшатнулась. — Какие же они мутанты? А ты думала, что мутации только внешние бывают? Невесело усмехнулась Фокси. Как бы не так. Насчет Тома не уверена, а вот Ченни... Ну, ты сама поняла, что очень непростой парень. Поняла, что он в голову может влезть запросто? — Ты ошибаешься, — твердо ответила Лиса. — Он просто очень проницательный. — Ну, конечно. — Ладно, девочка, подумай все же над моим предложением. Ну, куда ты с ними? Они вдвоем привычные выживать, а ты мало того, что сама подвергаешься риску, так еще и их заставляешь рисковать. Связываешь их по рукам и ногам. Лиса молчала. Об этом она как-то не подумала. А стоило бы. Очень стоило. Может, и в самом деле не надо было с ними напрашиваться. Может, и эта мысль неожиданно и больно обожгла. Но, может, они и в самом деле забрали ее из жалости и теперь она для них обуза. и они будут рады, оставив ее здесь. Может, им предложить?